Редзиярд Киплинг. Баллада о Западе и Востоке. В переводе Игоря Долголикова. Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и им не сойтись никогда, пока небо с землей не смешает Бог в день своего суда. Но нет Востока и Запада нет, сольются они в одно, когда смотрят два мага друг другу в глаза»